Принято думать, что Пушкин в записке о народном воспитании ограничился изложением исторических идей Карамзина. По-моему же, она насквозь проникнута сочувствием идеям декабризма, и в этом главный ее смысл. Ясно, что по ходам 13 и 14 -го года пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах. Должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились, что с одной стороны они увидели ничтожность своих замыслов и средств, а с другой необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем, И размышлением, и поймут необходимость, и простят оной в душе своей. Теперь выдержки из двух писем Пушкина к Жуковскому от 7 марта 1826 года и к Вяземскому, писанного пятью месяцами позже. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Тургенева привезли на корабле в Петербург? Вот каково море наше хваленое! Еще все-таки я надеюсь на коронацию. Повешены и повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасно. В рассуждениях о декабристах, будто бы пошедших по неверному пути, Пушкин замечает, что их братья, друзья, товарищи со временем поймут необходимость, сломившую их, разумея, под необходимостью самодержавие но на какое-либо осуждение их за их дело у него нет и намека. Значит, безоговорочно признает он внутреннюю правоту за ними. Со слов царя Бенкендорф написал следующее письмо Пушкину по поводу его записки о народном воспитании. «Милостивый государь Александр Сергеевич, государь-император с удовольствием изволил читать рассуждения ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить вам высочайшую свою признательность. Его Величество при всем заметить изволил, что принятые вами правила, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правила опасные для общего спокойствия, завлёкшие вас самих на край пропасти,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 Впрочем, рассуждения ваши заключают в себе много полезных истин. Нет, с Карамзиным цари так не обращались. По смерти ему были отданы высочайшие почести. О нем было сказано, что он человек почти святой, умирал как ангел. С Пушкиным, когда он умер, обошли совсем иначе. Почести никаких. Напротив, отпивание ночью в церкви полиции окруженной. Гроб с телом усопшего отправили за сотни верст от Петербурга, запрет на некрологи, пенсии семье, никакого сравнения с Карамзинской. Итак, две судьбы, потому что две жизни. Да и что такое судьба Карамзина в сравнении с судьбой Пушкина? Пушкину, однако, необходим был и Карамзинский урок. Между прочим, он интересовался На каком месте Карамзин оборвет свою историю? Видел ли ты Николая Михалыча? Идет ли вперед история? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные. Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту. Да двое приложили руку за неумением писать. А я грамотный потомок их. Что я? Где я? Дельвигу. 1825. Июнь. Так Пушкин возвысил свою личную судьбу до сведения счетов рода Пушкиных с родом Романовых. Возможно, и не царствовать бы Романовым. Не поддержи их Пушкины. Такой вывод напрашивается из сопоставления. Но почему Пушкину так важно утвердить роль своего рода в возведении на царский престол Романовых? Неужели он всерьез взыскивал с них за то, что те не воздали ему должного за исторические заслуги его рода? Нет. Пушкин ставит вопрос вообще о роли дома Романовых в судьбе России. И получается, что зря за них так билась Россия, если они даже не воздали должное ему, грамотному потомку своего рода, которому Романовы так обязаны. Пушкин таким путем вписывает свое имя в историю русского государства. Его род, поставив подпись под грамотой, утверждавший Романовых на царствование, тем самым выдернул неверную карту, а раз так, оказался в непрестанной тяжбе с Романовыми с самого начала их царствования. Это еще один аспект его мысли. История принадлежит поэту. Таким образом, историзм Пушкина в выдвижении на первый план исторических деятелей, облеченных особыми полномочиями, представляет собой лик истории, а это требовало от него особенного внимания к ним, предельно осторожного и крайне уважительного отношения к деяниям их. Тут, не дай бог, пойти на поводу общего мнения у сложившейся традиции. Люди, заметные для всех, обычно становятся объектами самых различных, Зачастую шаблонных толкований. Между тем в этой сфере пристрастием не должно быть никакого места. Свалить вину в тех или иных делах исторического порядка легче всего на какое-либо лицо, по какой-либо причине не вызывающей симпатию у большинства. Так, в частности, случилось с известным полководцем Барклаем де Толли, на которого возложили ответственность за отступление русской армии в войне с Наполеоном. На самом же деле, он заслуживал не порицаний, а похвал. Пушкин счел для себя необходимым вступиться за него. А причина предвзятого отношения к Барклаю де Толли – та, что он не был русским. Своим стихотворением полководец, в котором он воспел Барклая де Толли, как героя Отечественной войны 1812 года, Пушкин навлек на себя немалый гнев со стороны официальных кругов. Нечто подобное произошло с Пушкиным и в его отзыве на роман Ложечникова Ледяной дом, автору которого он написал. За Василия Третьяковского, признаюсь я, готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле Живолинского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 3 ноября. Я привел это мнение Пушкина о Бероне не для того, чтобы согласиться с Пушкиным. Берон останется Бероном, это само собой разумеется. Не знаю, впрочем, в какой час писал свое письмо Пушкин Ложечникову, могло иметь значение и настроение Пушкина. Однако все же его сочувственное суждение о Бероне объясняется не тем, что он вдруг проникся симпатией к Бероновщине, Не один Берон виноват в возникновении Бероновщины. Вот что хочет сказать Пушкин. Но это приводит его вдруг к восхвалению Берона. Однако Берона, а не Бероновщины. Пушкин воздерживался как раз от того, чтобы все сводить к историческим обстоятельствам, игнорируя исторических деятелей. Так и от игнорирования обстоятельств. приписывания зла исторического развития только отдельным лицам. Наконец, он непримирим ко всяким мнениям, неразлучным с наговорами. Но истории все-таки одно дело, литература совсем другое. Если, например, говорить о литературе, в первую очередь следует заглянуть, так сказать, в ее свяцы, чтобы увидеть, кто уже подвязался на этом поприще. Когда некий Лобанов предрекает жалкую участь французской или русской литературе, то необходимо противопоставить его демагогическим разглагольствованием картину реального развития той и другой литературы. Пушкин так и поступил, ответив Лабанову в специальной заметке. Спрашиваю, можно ли на целый народ изрекать такую страшную анафему? Народ, который произвел Фенелона, Рассина, Босюэта, Паскаля и Монтескье, который и ныне гордится Шатобрианом и Баланшем, народ, который Ламартина признал первым из своих поэтов, который Нибуру и Галламу противопоставил Баранта, обоих Тьери и Гизо, народ, который оказывает столь сильное религиозное стремление, который так торжественно отрекается от жалких скептических умствований минувшего столетия, уже ли весь сей народ должен ответствовать за произведения нескольких писателей, большую частью молодых людей, употребляющих во зло свои таланты и основывающих корыстные расчеты на любопытстве и нервной раздражительности читателей. Кстати, и Писателям такого рода Пушкин находит хотя бы некоторое оправдание. Не все же могут и обязаны писать, как Паскаль и Росин. Потому что нравственные чувства, как и талант, дается не всякому. Нельзя требовать от всех писателей стремления к одной цели. Никакой закон не может сказать, пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Мысли, как и действия, разделяются на преступные, и не подлежащие никакой ответственности. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном. Закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтобы он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, восхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Суть написанного не только в том, о чем написано, сколько в том, для чего и как написано. А это зависит от того, кто это писал. Пушкин продолжает. Лесаж, написав Жильблазе и Гусман Дальфараж, конечно, не имел намерения преподавать уроки в воровстве и в путних. Шиллер сочинил своих разбойников, вероятно, не стою целью, чтобы молодых людей вызвать из университетов на большие дороги? Само собой разумеется, что рассуждение Пушкина о законах литературного развития нельзя правильно понять, не уразумев, в какое время они писаны и кому обращены. Это азбучная истина, которую, однако, ни в коем случае нельзя упускать из виду. При всем этом Пушкин пишет о литературе вообще. Она есть у всякого народа, доказавшего свою способность порождать людей, могущих стать писателями. Потому тот, кто объявляет, что во Франции не может быть подлинной литературы, по причине перерождения французского народа, клевещет на великий народ. «Вглядитесь в то, что дала миру французская литература, и вам станет ясно, чего от нее можно еще ждать», утверждает Пушкин. Лобанов посягнул также на Россию. Он спрашивает, кто ныне питает истинное уважение к Ломоносову или к Карамзину? И отвечает, они забыты и забрызганы грязью. Пушкин круто и резко обрывает Лобанова. Да, заявляет он, случается с нами и такое, потому как критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Тем не менее, такие великие имена, как Ломоносов, Державина Крамзин давно вышли за рамки критики и стали нашим всеобщим национальным достоянием. Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Чистая, высокая слава Крамзина принадлежит России, и ни один писатель с истинным талантом, ни один истинно ученый человек, даже из бывших ему противниками, не отказал ему в дании уважения и высокой благодарности. Между тем и к Ломоносову, и к Карамзину, а не только к Державину, у самого Пушкина немало претензий. Он судит о них не столько с литературной, сколько с общей исторической точки зрения. За ним право рассматривать русскую литературу с точки зрения всего русского общественно-исторического процесса. Потому к Пушкину неправомерно относиться лишь как к этапу в развитии русской литературы, вообще русского самосознания. Он разгадка всего нашего национального бытия. Его взор обращен и к субстанции нашего народа, равно и к наиболее самобытным представителям его. Творчество Пушкина насквозь проникнуто мыслью, болью и гордостью за историю своего народа, и тут он явился примером для русских писателей всех последующих поколений. Суждения Пушкина о русской истории и представителях русской исторической мысли, начиная с древних летописцев, поразительны по своей заинтересованности в предмете, по беспристрастному отношению к нему. Сколько патриотического жара и скорби в его статье «О ничтожестве литературы русской». Привожу ряд выдержек из нее. Долго Россия оставалась чуждую Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имело на нее никакого влияния. Рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера. России определено было высокое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Ну а что же Европа? Может быть, она пришла на помощь России или хотя бы как-то отблагодарила Россию за оказанные ей бесценные услуги? Увы, случилось совсем иное. Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна. Русским самим, без какой бы то ни было помощи, даже и сочувствия, со стороны западноевропейских стран пришлось отстаивать свою национальную целостность, независимость, да и духовную неприкосновенность. Особая роль принадлежит здесь русским монастырям. В безмолвии монастырей иноки вели свою беспрерывную летопись. Архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами, утешая сердца в тяжкие времена искушений и безнадежности. Хотя Карамзина Пушкин называет первым нашим историком и последним летописцем, выдающуюся роль в формировании русской исторической мысли, Отводит он Георгию Канисскому, архиепископу белорусскому. По словам Пушкина, в статье о нем вообще он есть один из самых достопамятных мужей минувшего столетия. Его проповеди просты и даже несколько грубы, как поучение старцев первоначальных, но их искренность увлекательна. Политические речи его имеют большое достоинство. Дарование Кониского весьма разностороннее. Однако все они были направлены к единой цели – возбудить в русском человеке высокие чувства патриотизма. Каниский и стихи писал, и хотя, по словам Пушкина, в художественном отношении они имеют мало достоинства, в них виден дух мыслящий. Но главное, Каниский был историком. И важно, что в статье о нем Пушкин развивает собственные взгляды на историческую науку. Каниски справедливо полагали, что одна только история народа может объяснить истинные требования оного, принялся за свой важный труд и совершил его с удивительным успехом. Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории. Не говорю здесь о некоторых этнографических и этимологических объяснениях, помещенных им в начале его книги, которые перенес он в историю из хроники, не видя в них никакой существенной важности и не находя нужным противоречить общепринятым в то время понятиям. Под словом «критики» я разумею глубокое изучение достоверных событий и ясное… Остроумные изложение их истинных причин и последствий. Отдавая должное Конискому как историку, Пушкин указывает и на слабые стороны его исторического мышления. Смелый и добросовестный в своих показаниях Кониский не чужд некоторого невольного пристрастия. Ненависть к изуверству католическому и угнетениям, коим он сам так деятельно противился, отзывается в красноречивых его повествованиях любовь к родине часто увлекает его за пределы строгой справедливости. Но такова уж гибкость мысли Пушкина, сочетающие требования строгой объективности с глубочайшим уважением к личному порыву благородной личности, всей душой преданной своему народу, что, отметив некий пробел в историческом повествовании Каниского, Тут же высказывает он и похвалы ему за высокий патриотизм его исследования. При всем бесстрастии Пушкина к истории и историческим деятелям, он проявлял явные симпатии к тем из них, кто претерпел гонение за свои деяния. В последние годы своей жизни Пушкин обратился к Радищеву, написал о нем две статьи.